Глава 36. шестая Тяжелые роды длились уже второй час, и эти два часа были похожи на вечность. Сидеть в приемной и слушать, как за стенкой тужится и кричит родной человек, было невыносимо. Антон Самородов вышел из белого домика с казенной табличкой «Фельдшерско-акушерский пункт» на ночную улицу горного поселка. Хорошо, что у него обычный слух. Сюда крики не доносились. Он сложил руки на крышу «Жигулей» и склонил голову, чтобы не видеть свет в окошке родильной и не дергаться от тени энергичной акушерки с повадками «Взводного». однако думать о чем-то ином он не мог, ведь мысленно он был там, рядом с любимой. Сколько времени так простоял Антон, не помнил. Неожиданно дверь фельдшерского пункта открылась. «Эй, папаша!» — окликнула акушерка. Антон нервно обернулся. У него перехватило дыхание, а сердце замерло в тревожном ожидании. Женщина закурила папиросу без фильтра, сделала глубокую затяжку, выпустила дым и подмигнула. «Поздравляю! У вас девочка!» Сердце Антона подпрыгнуло и заколотилось. Дыхание запнулось, а на глаза набежала влага. «А Сана, как она?» «Первенцы танком прут. Это потом вагончиками». Философски изрекла акушерка, увидела, что папочка смертельно побледнел и успокоила. «Все в норме! Можете к ним войти!» Антон на ватных ногах поднялся по ступенькам, размазывая по щекам непрошенные слезы и вошел в родильную. Пока счастливая семья осознавала случившееся чудо, акушерка в кабинете заполняла данные на новорожденную. Она раскрыла карту беременной, посмотрела, где наблюдалась женщина и взялась за телефон. О родах надо сообщить в краевую больницу. Это ее обязанность.